Брат и сестра. Нанона правду сказала. Кавиньяк ее ждал, сидя на камне, в двух шагах от своей лошади, на которую он печально поглядывал в то время, как сама лошадь, пощипывая сухую траву, росшую вокруг, время от времени поднимала голову и устремляла на хозяина свои смышленые глаза. Перед искателем приключений тянулась пыльная дорога которая версты за четыре дальше терялась среди леса, покрывающего скат горки. Казалось, она шла из этого монастыря и терялась где-то в пространстве. Как немало его ум был склонен к философии, он, может быть, в это время думал о том, что там вдали был шумный и суетный мир, все отголоски которого замирали, дойдя до этой железной решетки с крестом. Кавеньяк и на самом деле дошел до такой степени чувствительности, что в нем можно было предположить подобные мысли. Но ему показалось, что он уж слишком долго отдается такому чувствительному настроению. Он встряхнулся, напомнил себе, что он мужчина, и при этом даже упрекнул себя за свою слабость. «Как?» — говорил он себе. «Я человек, который выше всех этих людей по уму, Разве могу я быть им равным по сердцу, или лучше сказать, по бессердечности? Кой черт? Решен, умер, это правда. И коноль, умер, это тоже правда. Но ведь я-то жив, а в этом и состоит вся суть. Так-то оно так. Но вот именно потому, что я жив, я и размышляю, а размышляя, я вспоминаю, а вспоминая, я становлюсь печальным. Бедный Решен, такой храбрый вояка. Бедный Коноль, такой чудный дворянин. И вот оба они повешены, и повешены тысяча чертей из-за меня, Ролана Ковиньяка. Ух, все это так грустно, что я просто задыхаюсь. Я уж не говорю о сестре, она никогда не могла мною похвалиться. А теперь у нее нет и совсем никакой причины щадить меня, потому что Коноль умер и потому что она имела глупость рассориться с Деперноном. Теперь она, конечно, еще больше не жалует меня, и как только собою овладеет, как тотчас же первым делом лишит меня наследства. Так вот в этом-то и состоит моя главная беда, а вовсе не в этих чертовских воспоминаниях, которые меня преследуют. Коноль решен, решен, каноль. Ну что ж тут такого? Разве я не видывал на своем веку сотни умиравших людей? И разве они были не такие же люди, как и все другие? «И все-таки черт меня побери!» «Бывают минуты, когда мне кажется, что я жалею о том, что не был повешен вместе с ними. По крайней мере, умер бы в хорошей компании, а теперь черт его знает, в какой компании придется умереть». В эту минуту монастырский колокол пробил семь ударов. Этот звон привел в себя Кавиньяка. Он вспомнил, что сестра велела ему ждать до семи часов, что она скоро появится и что ему надо до конца выдержать свою роль утешителя. В самом деле, дверь отворилась и вышла на Нона. Она прошла через малый двор, где Каноль мог бы ее дожидаться, если бы хотел, потому что посторонним дозволялось вступать сюда. Этот двор еще не считался священным местом, недоступным для мирян. Но искатель приключений сам не пожелал вступить в этот двор, говоря, что близость монастырей и в особенности женских, внушала ему дурные мысли. Поэтому, как мы уже сказали, он остался за оградой на дороге. При звуке шагов по песку кавиньяк обернулся и, увидав за решеткой Нанону, с глубоким вздохом сказал ей «А, вот и ты, сестрица! Когда я вижу одну из этих зловещих решеток, вижу, как она запирается за бедную женщиной «Мне так и представляется могильный камень, покрывающий умершую. Одну я не могу себе иначе представить, как в одежде послушницы, другую — не иначе, как в саване. Нанона печально улыбнулась. «Это хорошо», — сказал Ковиньяк. «Ты уже больше не плачешь. Хорошее начало». «Да, правда», — сказала Нанона. «Я уже больше не могу плакать». «Но можешь еще улыбаться». «Ну, тем лучше. Значит, теперь отправимся обратно. Я право сам не знаю от чего, но только эти места наводят на меня разные мысли». «Спасительные?» — спросила Нанона. «Спасительные, — говоришь ты. Ну, хорошо, не будем об этом спорить. Я рад, что ты находишь эти мысли такими. Я думаю, что ты теперь сделала добрый запас таких мыслей, так что тебе их надолго хватит». Нанона не отвечала, она задумалась. В числе этих спасительных мыслей, решился спросить Кавеньяк, надеюсь, была мысль о забвении обид. Если не о забвении, то по крайней мере о прощении. По-моему, лучше бы забвение, ну да все равно. Коли человек виноват, так ему не приходится быть разборчивым. Значит, ты мне простишь мои грехи, сестричка. Да я их уже простила отвечала Нанона. «А, это меня радует», — сказал Кавиньяк. «Значит, с этих пор ты будешь в состоянии смотреть на меня без отвращения?» «Не только без отвращения, но даже с удовольствием». «С удовольствием?» «Да, мой друг». «Друг? Вот как!» «Знаешь, Нанона, такое название доставляет мне большое удовольствие, потому что ты мне даешь его по доброй воле». «Тогда как братом ты должна меня называть волей-неволей. Значит, ты решилась переносить мое присутствие около себя?» «О этого я не говорю», — ответила Нанона. «Существуют некоторые невозможные вещи, Ролан, и мы оба будем их помнить». «Понимаю», — сказал Кавиньяк с новым глубочайшим вздохом. «Я изгнан. Ведь ты меня изгоняешь, не так ли? Я больше не увижу тебя». Ну что делать, хотя для меня будет очень тяжело не видать тебя на нона, но я сам понимаю, что заслужил это. Да я и сам осудил себя за это. И что мне теперь делать во Франции? Мир заключен, гиенна умиротворена, королева и мадам Конде сделались наилучшими друзьями в мире, а я не могу себя обманывать до такой степени, чтобы воображать себе, что я заслужил милости той или другой из них. И самое лучшее, что я могу сделать, это удалиться в добровольное изгнание. Итак, милая сестричка, скажи, прости вечному страннику. Теперь идет война в Африке. Бафор идет сражаться с неверными, и я пойду с ним. По правде сказать, я решительно не постигаю, в чем эти неверные провинились против верных. Но это нашего брата не касается, это дело королей. А там можно быть убитым, вот и все, что мне нужно. Отправлюсь туда. Когда ты узнаешь, что я умер, ты все же будешь не так ненавидеть меня. Нанона, которая слушала этот поток слов, опустив голову, подняла на Ковиньяка свои большие глаза. Это правда? — спросила она. — Что? — То, что ты задумал, брат. Ковиньяк был увлечен в своем порыве красноречия звуком собственных слов, как это часто бывает с людьми, привыкшими к пустозвонству. Вопрос, заданный на Ноной, призвал его к действительности. Он вопросил самого себя, нельзя ли ему как-нибудь от этого порыва вдохновения сделать переход к чему-нибудь посущественнее. «Видишь ли, сестричка», — сказал он, — «клянусь тебе, уж право не знаю чем, но клянусь тебе честью ковеньяка, что я действительно глубоко опечален смертью Решона, а еще больше смертью...» Вот видишь ли, сейчас только сидя вот на этом самом камне, я старался всеми силами и средствами угомонить свое сердце, которое до сих пор всю мою жизнь молчало во мне и которое теперь недовольствуется тем, что бьется, но говорит, кричит, плачет. Скажи, Нанона, ведь это и есть то самое, что называется угрызениями совести. Этот вопль был так натурален, так полон горести, несмотря на его дикость, что Нанона поверила, что исходит он из самой глубины сердца. «Да», — сказала она, — «это угрызение совести. Ты лучше, чем я думала». «Но коли так», — сказал Кавиньяк, — «коли это точно угрызение совести, то я отправляюсь в африканскую компанию. Ведь ты доставишь мне средства для обмундировки и путешествия, и дай бог, чтобы все твои горести удалились со мной». Ты никуда не поедешь, брат, сказала Нанона. Отныне ты будешь вести жизнь обеспеченного человека. Ты уже десять лет борешься с нищетой. Я не говорю об опасностях, которым ты подвергался. Они неизбежно связаны с жизнью солдата. На этот раз ты спас свою жизнь там, где другой ее потерял. Значит, такова была воля Божья, чтобы ты жил. А мое желание, совпадающее с этой волей, В том, чтобы отныне ты жил счастливо. Погоди, сестрица, что ты такое говоришь, и как понимать твои слова? Отвечал Кавиньяк. Я хочу сказать, что ты должен отправиться в мой дом в Либорне, прежде чем успеют его разграбить. Там, в потайном шкафу, что позади венецианского зеркала. В потайном шкафу? Переспросил Кавиньяк. Да ведь ты его знаешь, не правда ли? Спросила Нануна с улыбкой. «Ведь ты из этого самого шкафа месяц тому назад взял двести пистолей». «Нанона, ты должна отдать мне справедливость, что я мог бы взять из этого шкафа битком, набитого золотом, гораздо больше, а между тем взял только то, что было мне существенно необходимо». «Это правда», — сказала Нанона. «И если это может тебя оправдать в собственных глазах, то я охотно это подтверждаю». Кавеньяк покраснел и опустил глаза. О боже мой, забудем об этом, сказала Нанона. Ты очень хорошо знаешь, что я прощаю тебя. А чем это доказывается? Спросил Кавеньяк. А вот чем. Ты отправишься в Либурн, откроешь этот шкаф и найдешь в нем все, что мне удалось уберечь от своего богатства. 20 тысяч экью золотом. Что же я буду с ними делать? Ты их возьмешь. «Ну кому же ты предназначаешь эти двадцать тысяч кью?» «Тебе, брат. Это все, чем я располагаю. Ведь ты знаешь, что, расставаясь с Аперноном, я ничего не выспросила для себя, так что моими домами и замками завладели другие». «Что ты говоришь, сестра?» — вскричал пришедший в ужас ковиньяк. «Что ты забрала себе в голову?» «Да ничего, Ролан». Я только повторяю тебе, что ты возьмешь себе эти двадцать тысяч ЭКЮ». «Себе? А тебе?» «Мне не нужно этих денег». «Ага, я понимаю, у тебя есть другие. Ну, тем лучше. Но ведь эта сумма громадная, ты подумай об этом, сестра. Для меня этого много за один раз». «У меня нет других денег. У меня остались только драгоценные вещи. Я и их тебе отдала бы» но они мне необходимы для вклада в этот монастырь. Ковиньяк подскочил от удивления. «В этот монастырь?» — вскричал он. «Ты хочешь вступить, сестра, в этот монастырь?» «Да, мой друг». «О, ради бога, не делай этого, сестричка! Монастырь! Ты подумай, какая там скучища! Ты об этом меня спроси, ведь я был в семинарии. Шутка сказать «монастырь!» На -на -на, не делай этого!» «Ты сгинешь?» «Я на это и надеюсь», — сказала Нанона. «Слушай, сестра, если так, то я не хочу твоих денег, слышишь? Черт побери, эти деньги спалят мне руки». «Ролан», — возразила Нанона, — «я вступаю сюда не для того, чтобы тебя обогатить, а для того, чтобы самой стать счастливой». «Но ведь это сумасшествие», — сказал Кавиньяк. «Я твой брат, Нанона, и я этого не допущу». «Мое сердце уже здесь, Ролан. Что же будет делать мое тело в другом месте?» «Но ведь об этом страшно и подумать», — сказал Ковиньяк. «О, моя милая Нанона, моя дорогая сестра, пожалей себя». «Пожалуйста, ни слова больше, Ролан. Ты слышал меня. Эти деньги твои. Распорядись ими разумно, потому что твоя бедная Нанона не будет подле тебя, чтобы снабдить тебя снова деньгами». «Но послушай, сестра, что доброго сделал я для тебя, для того, чтобы ты так великодушно обошлась со мной?» «Ты дал мне то, чего одного и ожидала, чего одного жаждала, что для меня было всего дороже. Это было именно то, что ты привез мне из Бордо в тот вечер, когда он умер и когда я не могла умереть». «Ах да, вспоминаю», — сказал Ковиньяк, — «это та прядь волос». И искатель приключений понулил голову. Он почувствовал у себя в глазах какое-то необычное ощущение. Он поднял руку к глазам. «Другой бы плакал», — сказал он. «Я плакать не умею, но ей-богу страдаю от этого нисколько не меньше, если не больше». «Прощай, брат», — сказала Нанона, протягивая руку молодому человеку. «Нет, нет, нет», — воскликнул ковеньяк. Никогда я не скажу тебе «прости» по своей доброй воле. И что тебя побуждает запираться в этом монастыре? Страх, что ли? Коль так, уедем из гиены, будем вместе бродить по свету, ведь и мне в сердце вонзилась стрела, которую я повсюду буду носить с собой, и она будет причинять мне боль, которая заставит меня чувствовать и твою боль. Ты будешь мне говорить о нем, а я буду тебе говорить о решении. Ты будешь плакать, а потом, может быть, и я тоже стану способен плакать, и это доставит мне облегчение. Хочешь, удалимся куда-нибудь в пустыню, и там я буду почтительно прислуживать тебе, потому что ты святая девушка. Хочешь, я сам стану монахом. Впрочем, нет, я не в состоянии, признаюсь откровенно. А только ты не уходи в монастырь. Не прощайся со мной навеки. Прощай, брат. Хочешь остаться в Гиении? «Невзирая на бордосцев, на гасконцев, невзирая ни на кого, у меня теперь уже нет моего отряда, но со мной еще остаются фергюзон, барабай, каратель, а мы вчетвером еще можем сделать много. Мы будем тебя охранять лучше, чем охраняют королеву, и если до тебя доберутся, если тронут хоть один волос на твоей голове, то ты можешь потом сказать, они умерли все четверо, мир их праху». «Прощай», — повторила она. Кавеньяк собирался продолжать свои убеждения, как вдруг на дворе раздался стук кареты. Перед этой каретой скакал верховой курьер в ливрее королевы. «Что это такое?» — сказал Кавеньяк, оборачиваясь в сторону кареты, но не отпуская руки своей сестры, стоявшей по ту сторону решетки. Карета была запряжена шестеркой лошадей. В ней сидело восемь человек и с ними лакеи и пажи. Позади кареты ехали гвардейцы и придворные верхами. «Дорогу! Дорогу!» — кричал курьер, мимоходом хлестнув бичом лошадь кавеньяка, хотя она стояла совсем в стороне на краю дороги. Испуганная лошадь сделала прыжок. «Эй, приятель!» — крикнул кавеньяк, выпуская руку сестры. «Вы уж, пожалуйста, будьте поосторожнее!» «Дорогу королеве!» — продолжал кричать курьер, мчась вперед. «Королева, королева, вон оно что!» — сказал Ковиньяк. «Ну, коли так, надо посторониться, чтобы не нажить каких-нибудь хлопот». И он как можно ближе прижался к стене, держа лошадь под узцы. В эту минуту у кареты как раз порвался гуш, и кучер мощным усилием сдержал шестерку лошадей. «Что такое?» Раздался чей-то голос, отличавшийся сильным итальянским акцентом. — Почему остановились? — Гуш порвался, ваше Преосвященство, — сказал кучер. — Откройте, откройте! — кричал тот же голос. Два лакея бросились открывать карету. Но прежде чем они успели отбросить подножку, человек с итальянским акцентом уже спрыгнул на землю. — А, да это сеньор Мазарини, — сказал кавиньяк. Он, по-видимому, не стал ждать, чтобы его попросили выйти из кареты первым. После него вышла королева. После королевы — Ларош-Фуко. Вслед за Ларош-Фуко вышел Эпернон. «Ух!» — проговорил наш искатель приключений. «Зачем вместо другого не повесили вот этого?» За Эперноном последовал Деламельере, а за Деламельере герцог Бульонский и еще две придворные дамы. «Я знал, что они уже прекратили драку», — сказал Кавеньяк, «но не знал, что они уже успели так крепко подружиться». «Господа», — сказала королева, — «вместо того, чтобы ждать здесь, пока исправит карету, не пройтись ли нам немножко? Погода прекрасная, воздух такой свежий». «Как прикажете, ваше величество», — отвечал Ларош Фуко низко кланяясь. «Пройдемся рядом, герцог. Вы ведь скажете мне какие-нибудь из ваших прекрасных изречений. Вы, должно быть, немало их сочинили с тех пор, как мы не виделись». Сноска. Ларош Фуко был известный автор книги «Максимы», представляющий сборник кратких нравственных изречений, мыслей, получений, характеристик и так далее. «Дайте мне руку, герцог», — сказал Мазарини герцогу Бульонскому. Я знаю, что у вас подагра. Эпернон и де ламелье Резамы беседуя с дамами. Все эти люди смеялись, и освещенные теплыми лучами заходящего солнца казались кучкой закадычных друзей, собравшихся на прогулку. «А что, далеко еще отсюда до Бурси?» — спросила королева. «Вы, господин Ларош-Фуко, изучили всю эту страну, и можете дать ответ на такой вопрос». «Трилье, государыня, мы будем там, наверное, не позже девяти часов». «Вот это хорошо! А завтра рано утром вы отправитесь к нашей милой кузине мадам Конде, которую мы будем счастливы видеть». «Ваше Величество», — сказал герцог Эпернон, — «видите вы этого красавца, который стоит у решетки и смотрит через нее на прекрасную даму, которая ушла в ту минуту, как мы вышли из кареты?» «Да, я видела все». Надо полагать, в монастыре святой Редигонды в Пейсаке не любит скучать. В эту минуту приведенная в порядок карета полной рысью догнала знатных путешественников, которые успели уже пройти шагов двадцать за монастырь. «Ну, господа», — сказала королева, — «не будем слишком утомляться, ведь вы знаете, что сегодня король устраивает для нас музыкальный вечер» и все они сели в карету с громким смехом, который скоро был заглушен стуком колес. Кавиньяк, поглощенный созерцанием ужасного контраста между этой радостью, промелькнувшей по дороге, и этой немой горестью, затворившейся в монастыре, смотрел вслед удаляющейся карете. Когда она пропала из виду, он сказал, Да, мне остается только порадоваться тому, что как я неплох, а все же есть люди, которые будут еще почище меня. Но черт возьми, я постараюсь превзойти их. Я теперь богат, и это будет нетрудно для меня. Он было повернулся, чтобы проститься с сестрой, но, как мы сказали, Нанона уже исчезла. Тогда он со вздохом сел на коня, бросил последний взгляд на монастырь Поскакал по дороге к Либурну и скоро исчез за поворотом дороги, которая отходила в сторону от той, по какой направлялась карета, увозившая знаменитых путников, игравших главные роли в этой повести. Может быть, мы когда-нибудь встретимся с ними, потому что этот кажущийся мир, так плохо скрепленный кровью решенной и каноля, был только перемирием, и женская война еще не была окончена.